Кориэль нашёл Злату глазами и сощуривался, чувствуя, как зазмеилась по руке татуировка, требуя немедленного отмщения. Но спешить не стоило. Полы он и сам оценил, как и в и т а ю щ и й в воздухе яд. Находчиво ничего не скажешь. «Полегче с магией, ищейка», — усмехнулся Тис, единственный, спокойный и даже какой-то равнодушный к происходящему. Остальные тряслись за стойкой, сжимая свои склянки в дрожащих руках. «А то здесь всё полохнёт, мы-то убежим, а вот ты и она...» Злата лежала без движения. Вокруг неё велась странная сила, природу которой эльф понять не мог, но догадывался. Сумка нашла самый подходящий момент, чтобы проявить себя. Впрочем, если бы не сумка, поглотившая часть его татуировки, вряд ли эльф нашёл бы девушку так быстро. А так маячок оказался весьма неплохой. Так что эльф не придумал ничего лучше, как наложить на злату поддерживающее целительское заклинание и надеяться, что сумка его не сожрет. «Все-таки ты здесь», — с досадой укорил он сородича. «А где мне еще быть, если меня изгнали из Аларии, а дар купировали?» — насмешливо поинтересовался полуэльф. «Изгнали и купировали?» — удивился Кариэль. «Это что же ты такое сотворил, что даже Лариант не выдержал?» «Небольшие эксперименты». «Очень многообещающие, к слову, но их сочли негуманными, меня назвали убийцей, и Лариант назначил такую меру наказания, учитывая все прошлые заслуги», — неплохо спародировал он голос правителя Аларии. «Поэтому ты не готовишь зелья», — кивнул к а р и э л ь «Зато выращиваю отличные растения», — усмехнулся полуэльф. «В том числе основные ингредиенты для лунного шепота», — закончил мысль эльф. отнекиваться и отрицать что-либо Тис не собирался. А остальные? к о р е л ь посмотрел на людей, меньше всего походивших на злодеев, которых он рисовал в своем воображении, пока искал черных зельеваров. Даже Димитар, пусть отчаянно храбрился, все равно нервничал. Капитан Стражи и тот растерял большую часть своей уверенности и нервно теребил связку артефактов. Про остальных и говорить нечего. «Мы не хотели плохого», — п ы л к а заговорила Эльза. Её голос срывался и дрожал под громоздкой маской. «Я всего пару лет назад узнала, как действует н о в о с лунный шёпот. До этого думала, что, как и на людей, всего лишь даёт веселящий бодрящий эффект. Мне просто очень нужны были деньги. Муж-пьяница погиб, дети ещё не встали на ноги». «А почему не бросила сразу, как узнала?» — поинтересовался к а р е л ь «Бросила, но Томас попросил передать рецептуру его кузену». Сдала она разом и градоправителя Димитара. «Зачем ты перед ним оправдываешься?» — мгновенно среагировал Димитар. «Он сам морочил всем голову со своим эльфийским. А тут смотри, как заговорил по-нашему». «Действительно?» — усмехнулся эльф, чувствуя, как фрагмент татуировки переполз с Эльзы на Димитара, чтобы немного подтолкнуть к откровенности его. «Ты, например, хотел готовить шепот, но оказался слишком бездарным и поэтому привлек Лумье». Алхимик нахохлился, став похожим на мокрого взъерошенного воробья. Чем, кстати? Лумье был действительно неплохим магом и алхимиком. Зачем только влез во всё это? Неужели нельзя добиться всего талантом и усердием? Пусть чуть дольше, зато честно. «Он мечтал о лаборатории по последнему слову техники», — сдал подельник а д и м и т а р Лумье смутился и отвёл глаза. «Да уж, неорганизованная преступная группа, а клуб девиц на выдание какой-то». Неплохо было бы допросить и градоправителя с капитаном стражи. Татуировка не только разговорит их, но и зафиксирует в себе все сказанное. Но заблокированный дар не равен его полному отсутствию. «Хватит!» — Тис пальцем подцепил черный узор, успевший соскочить на пол. «Ты узнал более чем достаточно, и поверь, это знание тебе не пригодится!» Кориэль верил. К тому же концентрация вредных паров все увеличивалась. Скоро и он начнет кашлять и терять сознание». Так что остальное пусть выспрашивают в допросных камерах Аларии. Правда з а к л и н а н и е стоило выбирать с осторожностью. Обидно будет, если они все вместе взлетят на воздух. Не так к а р е л ь представлял себе высшую справедливость в этом деле. Огонь не подойдет, молния тоже н е б е з о п а с н о на мокрых полах. Ветер в замкнутом пространстве работает плохо. Вода? Не тронь их, прошипела Злата. Или уже нет. Девушка странными дерганными движениями поднималась с пола. крепко сжимая сумку в одной руке. «Анимеи!» — з а я в и л а оно. Наверное, отдавать сумки живых людей было не слишком гуманно по отношению к людям, хотя они, пожалуй, заслужили, и, возможно, в другой ситуации Кариэль бы отошёл в сторонку и посмотрел, чем всё закончится. Но, во-первых, сейчас он не был в полной мере уверен, что это не повредит Злате. А во-вторых, Серьёзно сомневался, что потом справится с сумкой, захватившей тело хозяйки и всех присутствующих заодно. Ведь знал же, что с этой вещью надо быть осторожнее. Давно следовало забрать её у Златы и купить взамен новую, нормальную. «Злата?» — неуверенно спросила Эльза, ещё не осознав, что именно случилось, но явно заметив, что что-то определённо пошло не так. Например, лежавшая до этого без сознания девушка. То, что сейчас было Златой или в Злате, Хищна облизнулась и оскалилась, а от сумки в её руках потянулся чёрный дым, уплотняясь и превращаясь в щупальца. Зрелище, конечно, не для слабонервных, коих здесь собралось прилично. Эльза совершенно по-женски завизжала, к ней также не слишком мужественно присоединился Лумье. Димитар всё же оказался покрепче, вспомнил, что они готовились атаковать, и лихо швырнул в злату пузырёк. к р е л ь отбил его магией раньше щупалец, не хватало ещё навредить девушке. «Ты хорош». Неожиданно одобрительно проговорил Тис, завороженно глядя на разбушевавшуюся злату. «Я тебя недооценил. Использовать подружку, как сосуд для запрещенных чар...» Вот так и рождается репутация мерзавца. к а р и э л ь не выдержав, цветисто выругался на человеческом. Впрочем, ругался он почти всегда на языке людей. У эльфов таких смачных эпитетов и ёмких выражений не имелось. В вопросе ругания их красивый язык оказался досадно беден и куц. Зельевары во главе с градоправителем тем временем кинулись к заднему выходу, но не успели добежать, как чёрные щупальца обвили их и повалили на пол. «Да сделайте же что-нибудь!» — заорал капитан стражи, чем тут же обратил на себя внимание сумки. Тис благоразумно медленно и тихо отступал, успевая ещё и под ноги смотреть, чтобы не наступить ни во что из разлитого на полу. А щупальцам выбирать дорогу было не нужно. Они резво метнулись в его сторону. Полуэльф попытался что-то предпринять остатками магии, но, увы. к а р и э л ь накрылся защитными чарами, осознавая, что это временная мера. Называется, пришёл разобраться с кучкой слабаков. «Давай договоримся, эльф», — прошептала Злата, пока сумка стягивала к себе поближе тела горе-заговорщиков. «Ты забираешь девушку, а мне оставляешь всех их, и никто из нас не пострадает». Звучало соблазнительно, но нет. «Ещё с сумками буду договариваться». скривился к а р и э л ь «Как знаешь!» п р о ш е п т а л а нечто. Больше времени медлить не было. Эльф спеленал сетью злату и, не обращая внимания на кислоту, запенившуюся под подошвами, в два прыжка оказался возле нее. Следовало расцепить ее сумкой, с но пальцы девушки как судорогой свело. Не ломать же. Последняя оставшаяся в живых часть татуировки перенеслась д е в у ш к и на лоб, блокируя воздействие. Но куда там? Эльф вливал свою силу. Все равно не хватало. Сознание Златы сейчас спало. Зато сумка очень даже бодрствовала. Нужно что-то... Взгляд зацепился за капитана стражи, так и сжимавшего артефакты. Один из них к а р е л ь узнал сразу. Используется при задержании активно сопротивляющихся преступников. Дальше эльф положился скорее на удачу, чем на здравый смысл. Он всё равно только в теории слышал про заклинания старых культов, которые несколько столетий, как считались, истреблёнными. «А ты ж смотри». Нашли возможность затаиться и всплыть, как то самое. Серебристый круг с ниткой, похожий на медаль, прижался к олбу девушки. Татуировка подхватила воздействие артефакта, усиливая его, чтобы усыпить разбушевавшуюся сумку. Черные щупальца отчаянно впились в защиту эльфа, надеясь продавить ее раньше. к а р е л ь с т и с н у л зубы, чувствуя, как от напряжения с олба льет пот, а из носа течет кровь. Сейчас главное не отступить, не дрогнуть. Глаза Златы открылись и уставились прямо на него. «Но нет, так нет», — философски сказала оно. И девушка обмякла в его руках. «Да неужели?» — простонал к а р е л ь еще не до конца веря, что все удалось. Темный артефакт опять выглядел обычной дурацкой сумкой. Черные щупальца исчезли, заговорщики оказались живы, просто без сознания. Злата тоже. И открывать глаза не спешила. «Ах да, здесь же яд в воздухе». Подхватив её на руки и отметив, что девушка по-прежнему сжимает сумку в руках, Кориэль выбежал через запасную дверь, до которой не успели добраться заговорщики, и поделом им. На улице закатное солнце окрашивало всё в тёплый золотистый цвет, и волосы Златы сейчас вполне соответствовали её имени. Кориэль бережно положил девушку на землю, чувствуя, что собственное сердце стучит где-то в горле, хоть бы с ней всё было в порядке. С остальным он как-нибудь разберётся, лишь бы Злата не пострадала.